Глава 42 Влад. Жустин была предсказуемой, но чтобы до такой степени. Что ж, я удивился неслабо. Стоя в дверях и слушая разговор девушек, никак не мог отойти от услышанного от Лизы. Я был приятно обрадован, что она, наконец, самой себе призналась, что любит меня и готова на всё. Затем, Моя бывшая девушка попыталась её спровоцировать, но опять-таки, стойкости Лизы нужно только позавидовать. Она не повелась на брошенные грязные фразы Жюстин. Но мне пришлось остановить перепалку, чтобы окончательно расставить точки во всех смыслах. Моя жизнь теперь связана с Лизой. Я влюбился в неё, впустил в своё сердце, которое было разбито другой. Ничто так не грело мою душу, как знание, что любимая рядом со мной. Моя Лиза убежала на второй этаж, оставив меня наедине с Жустин. Судьба злодейка на самом деле. Сколько раз я пытался рассказать Лизе о проблеме, висевшей над моей головой, и столько же раз мой разговор откладывался, как и сейчас. «Какого чёрта ты тут делаешь?» — возмутился я спустя пару минут, как за нами захлопнулась входная дверь. Жустин, молча, как у себя дома, прошла в гостиную и уселась на диван. Её живот достаточно виден, а меня с изнутри догадки, мой ли малыш, которого она носила под сердцем. Почему не сказала о нём сразу, если знала, что я его отец? В чём подвох? Я нахмурился и, сцепив руки на груди, встал в позу перед Жустин в нескольких метрах от неё. Пристально сверлил взглядом, и сама девушка не прекращала сражаться со мной. Она деловито вскинула руку на подлокотник, а вторую положила демонстративно на живот и начала поглаживать его, следя за моей реакцией. «Всё ещё сомневаешься?» — с издёвкой и нагло спросила она прячу ухмылку змеи. А ведь я любил эту девушку, потому что был окрылён чувствами, которые накрывали меня с головой. Но сравнивая их с теми ощущениями, что я испытывал сейчас с Лизой, это как небо и земля. Совершенно противоположные значения. Я ясно сказал тебе ещё в кафе. Всё через адвоката. Кстати, он уже связывался с тобой, а ты отказала ему в общении. «Жустин, так дело не пойдёт». Я замотал головой, едва сдерживая свой гнев, грозящий обрушиться на девушку. Она всего-навсего пожала плечами, словно наш разговор был самой простой повседневной беседой. «Я не понимаю тебя. Теперь я разозлился и повысил чуть тон голоса. «Я хочу вернуть тебя, Влад. Что тебе непонятно?» Цыкнув, Жустин печально выговорила свои мотивы. «Моя семья не примет меня с ребёнком без отца и мужа. Как ты не понимаешь?» «А я тут при чём? скажи?» «Ты ушла от меня, не я!» Меня чертовски достала эта пустая трата времени. Одно и то же, а Жустин продолжал гнуть свою линию. «Ты теперь всячески будешь напоминать мне об этом? Влад, я сглупила, да, признаюсь!» А вот и слёзы подоспели, которые она явно выдавливала из себя для драматичности. «Ты ведь любишь меня?» Тут моё терпение лопнуло, и я оборвал Жустин на полуслове «Нет, когда-то любил, но не теперь». Сказал, как отрезал, будто хлестанул плёткой по асфальту, вырисовывая на камне слова. Расправив плечи, я выдохнул, чтобы немного прийти в себя и дать мыслям разложиться по порядку. Жустин снова проглотила язык, ведь таким она меня знала мало. Она вообще мало что знала обо мне, потому что постоянно пропадала на каких-либо закрытых вечеринках, с друзьями, ноунеймами, подругами. Я ей был нужен для статусности, ведь иметь в парнях фотографа — это так романтично и модно среди её округи. «Обидно слышать такие слова!» Уныло хмыкнув, Жустин смахнула со щеки слезу. «Что мне делать?» Едва слышно прозвучал её вопрос. Затем она посмотрела на меня, словно безмолвно молила помочь ей, закрыть глаза на многое и дать второй шанс. «Скажи правду!» — предложил ей, потому что другого выхода и варианта событий не было. «Я не отказывался от ребёнка», — тихо заметил я. Но, Жустин, от теста я тоже не откажусь. Она закивала, опустив голову вниз. Между нами возникла пауза, заполняющая тишиной гостиную комнату. Я посмотрел на лестницу, сразу подумав о Лизе. Надо было её попросить остаться со мной, но Жустин практически была готова сознаться. Иногда приходится жертвовать всем своим любимым и дорогим, чтобы заполучить правду. Какой бы она ни была, её приходилось принимать, иначе ложь могла окончательно разрушить ту хрупкую нить, которая только-только сплеталась в единый крепкий канат. Жустин снова посмотрела на меня. В глазах куляло сомнение. Что-то съедало её изнутри, отчего девушка пошла на отчаянный шаг. «Какой мне толк от того, что я скажу, Влад?» Бывшая девушка всплеснула руками. «Почему у нас такого не было?» Голос задрожал. «Впервые я видел ее раненое сердце. Жустин пала духом, сдаваясь на первом же шаге трудностей». «Какого такого?» Нахмурился я, переспрашивая у неё. Она кивнула наверх, имея в виду Лизу и наши чувства. «Почему ты так легко полюбил ее? За что?» «А разве нужно любить за что-то?» Удивительно задал вопрос, хотя он больше казался мне риторическим. «Но я...» — осеклась Жустин, хмуря брови. «Ты фотограф? Престиж?» «Именно, Жустин. Я был тебе нужен как вещь, как статус, понимаешь?» Сев напротив неё в кресло, я придвинулся и оперся на колени руками. Не сводя с неё своего взгляда, я упорно разглядывал в Жустин ту девушку, в которую я влюбился. Её я там не нашёл. Всё потому, что её и не было. Это мой плод вымысла, фантазия, о которой я так грезил днями. Идеальная муза для моих полотен, но ею оказалась вовсе не Жустин, а моя любимая и нежная Лиза. «Это не так!» С надрывом ответила она, помотав головой. «Так, Влад!» «Жустин!» Вновь оборвал её, намереваясь закончить наш разговор. «Если хочешь по-хорошему, то через адвоката. После рождения ребёнка — тест. Как бы грубо это ни звучало, но я хочу знать, кто отец ребёнка. Это честно». «Это несправедливо. Как ты смеешь меня обвинять в том, что малыш не твой?» Гнев и ярость бывшей девушки совершенно неоправданно лились рекой на меня. «Успокойся. Только что я сказал точно так же, как и моя Лиза». Даже смешно стало. Ухмылка мигом отразилась на моём лице, чем только смутила Жустин, и она мигом замолчала, будто лишилась дара речи. «Не хочешь сознаваться сейчас? Твоё право. Через суд я всё равно добьюсь тестирования, и это уже моё право, Жустин». «Вместо того, чтобы я мог помочь тебе, ты сама себе роешь яму. Я прекрасно помню твоих родителей и их традиции, которые мне всегда казались бредом, но они есть, увы, и от этого никуда не деться. Скажи сейчас или уходи». «Ты правда поможешь?» — с надеждой переспросила она, выдавая себя окончательно. Я осторожно кивнул. «Ответь мне только на один вопрос» нас сглотнув, она снова перепрыгнула с темы. Я терпеливо кивнул согласием. «Почему ты уверен, что Лиза — твоя судьба?» «Потому что она любит меня по-настоящему. Достаточно об этом не говорить, потому что всегда будешь чувствовать, что ты нужен этому человеку, не только за статус». Конечно, слова прозвучали жестоко, но в них отражалась вся суть. Жустин замерла, переваривая услышанное. Снова молчание, а потом я услышал стук каблучков. Лиза спускалась с лестницы. Затем я поднялся и тут же встретился взглядом с ней. «Извини, я должен отойти». Лиза ушла, словно сбежала, оставив в моей руке необычный свёрток. И лишь из-за него я перестал думать о плохом. Нахмурившись, я ещё раз похлопал ладошкой по карману, убедившись, что мне не приснилось. Вещица ждала своего часа, а раз Лиза попросила открыть её после встречи с Жустин, значит, это важно и слишком личное. Прогоняя в уме наш короткий диалог с моей любимой, я отметил, что она плакала, и всё из-за меня. Прямо сейчас готов был заорать от невыносимых ощущений, что даже косвенно я сумел обидеть Лизу. Никто, никто и даже я не имел права ранить её сердце. «Жустин!» — я окликнул бывшую, привлекая её внимание к себе. «Я помогу тебе, но с условием, если ты признаешься, что происходит. Хватит уже комедию ломать. Я вижу по тебе, как ты сомневаешься». Мне надоело юлить, и потому я начал давить на Жустин основательно. У неё не было выбора а иллюзия его лишь оттягивала момента раскрытия всех тайн. «Хорошо, но мне нужны гарантии. Торговка. Нет, говори, а там видно будет. Стас, её бывший жених, нашёл меня. Точнее, мы познакомились полгода назад. Собственно, почему он сюда и приехал. Не к Лере и к её сыну, а ко мне и нашему ребёнку». «Погоди!» — я обалдел шокированной новостью. Жустин выдохнула, будто груз с плеч свалила. «Отцом твоего ребёнка является Стас?» «Да, это сто процентов. Даже теста не понадобится», — фыркнула девушка. «Влад, я ушла к нему, а не к тренеру по плаванию. Прости меня, пожалуйста». Но я правда не знала, что у него уже была девушка, тем более, что невеста. Она надула губы, высказывая своё недовольство. А мне стало мерзко. Зачем тогда сейчас говорить и настаивать на моём отцовстве? К чему весь концерт? Недоумение всё ещё не отпускало меня. Пазлы не вставали в свои пазы, и картина никак не складывалась воедино. Жустин поникла. «В кафе, где мы столкнулись, помнишь?» Начала она, её тон голоса понизился. Девушка с сожалением и обидой выдохнула. «В тот день я сказала ему о ребёнке и что он его отец». Стас отказался от нас. Жустин заплакала, накрыв обеими ладонями живот, как мать. Она уже защищала своего ребёнка. «Просто сказала, что...» Мы не нужны, а мне нужно было лучше думать о контрацепции. Он обвинил меня, а сам вышел чистеньким. Как-то раз, увидев тебя и Лизу, гуляющих в парке, совсем недавно, я и задумала всё это. Там выяснилось, что твоя девушка была невестой Стаса. Я просто хотела отомстить и ему, и Лизе за то, что украла моё место. Жустин закончила монолог. Мне ответить было нечего. «Она не крала его», — грубо сказал я. «Ты сама ушла». «Да, это так, но мне тяжело осознать то, что я упустила своё счастье». Жустин грустно вздохнула. «Ты поможешь мне выкрутиться из положения, Влад?» Осторожно и с надеждой задала вопрос мне девушка. «Раз я сказал, что помогу, значит, так и будет». Придумаем что-нибудь. Но, Жустин, прекрати заявляться в наш слизой дом. Я женюсь на ней и не хочу, чтобы прошлое мешало нашему будущему. А теперь тебе пора идти. В любом случае, я на связи через адвоката. Я попрошу взять его дело в работу. Твой ребёнок не останется без отца. Заверил её, затем помог Жустин подняться с дивана и выпроводил девушку за двери. Выдохнул. Новость, о которой она сказала, всё ещё крутилась в голове, а мне не терпелось рассказать обо всём Лизе, чтобы окончательно развеять сомнения. Затем я вспомнил о подарке, который моя любимая дала перед уходом. Я сунул руку в карман и вынул из него свёрток из салфетки. Как только я раскрыл его, убирая с какого-то мелкого предмета бумажные уголки, Моему взору, наконец, показалась тест-полосочка с положительным результатом. Моя Лиза беременна, и прямо сейчас её нет рядом со мной, чтобы разделить эту радость.